Глава 53. Рахима. Была глубокая ночь, когда джип подкатил к воротам дома Абдулла Халика. Кажется, впервые в жизни, увидев эти ворота, я вздохнула с облегчением. Маруф остановил машину, взглянул на сидящего рядом Хасана и тяжело вздохнул. Бодряя последние полчаса нашей поездки, так беспокойно ерзала на сиденье, что я боялась, как бы она не вывалилась из автомобиля. Я не стала возиться со своей паранжой. Едва джип притормозил, я распахнула дверцу и выскочила наружу. Подбежав к воротам, открыла тяжелую створку и остолбенела. Двор был залит светом, во всех окнах горели огни джемиля словно дожидалась моего появления. Не успела я войти во двор, как она уже бросилась мне навстречу. Одного взгляда на ее лицо оказалось достаточно. джемиля выдохнула я. «О, Рахимаджан! О, наша маленькая мама! Аллах да поможет нам!» Ее голос набрал высоту, затем упал и замер, и вместе с ним мое сердце. джемиля где мой сын? Где Джахангир?» «С ним все в порядке», — я ухватила Джамилю за руку и поволокла за собой к дому. На пороге показалась Шахнас, она быстро отвела взгляд, губы ее дрожали. «Почему вы все здесь?» — возмутилась я. «Кто присматривает за моим сыном? Где он?» Я рванулась к дому. Джамиля успела схватить меня обеими руками и крепко прижать к себе, — «Рахима Джан! Рахима Джан!» — говорила Джамиля, покачивая меня словно ребенка и все крепче прижимая мою голову к своей груди. «Аллах решил забрать твоего сына. Он забрал нашего маленького мальчика, моя дорогая маленькая девочка». «Я застыла. Так вот, что означало то непонятное выражение на лице Бодрии, которое я заметила еще в отеле. Так вот, почему глаза Шахна полны слез. Кто-то застонал, кто-то протяжно завыл. «Нет, нет, нет, нет!» «Кто-то выкрикивал имя моего сына. Это был мой голос. Нет, это не может быть правдой. Я обвела взглядом стоявших вокруг людей». Все они, живущие со мной под одной крышей, все они, должно быть, сошли с ума. Из дома вышел Абдул-Халик. Его глаза были красные, губы плотно сжаты. Плечи моего мужа опустились, словно на него взвалили тяжелую ношу. За его спиной маячила физиономия Гулалай-Биби. Она прижимала к носу платок и всхлипывала. «Почему?» «Почему ты бросила больного ребенка? Мать должна быть рядом со своим ребенком!» выкрикнула она. Я посмотрела в глаза Абдулу Халику. Это был первый миг настоящей интимности. Мы впервые по-настоящему встретились взглядами. Казалось, все остальные исчезли. Остались только мы двое, он и я, муж и жена. «Это правда, это правда, Рахима!» то, что они говорят о Джохангире, о нашем сыне, правда, нашего мальчика больше нет. Абдул-Халик закрыл лицо руками и закричал, чтобы ему принесли куфию для молитвы. Его голос сломался, у меня в груди образовалась пустота, словно оттуда выкачали весь воздух. Примечание — Уфе мужской головной платок, в России получивший название арафатка. Конец примечания.